36. Ещё мгновенное раздумье. Нижняя кнопка и двери закрылись. Лифт пришел в движение, передавая телу легкую дрожь. «Что я там найду? Что увижу? Что скажу, если кого-то встречу?» Принеслись мысли в голове, но отступать было некуда. «Если я иду, то иду до конца», — сказала себе Анна и глубоко вдохнула, унимая волнение. Кабина лифта слегка дернулась и остановилась, гостеприимно распахивая двери. Анна осторожно ощупала открывшееся помещение всеми своими чувствами. Она была одна, шагнула вперед, продолжая оценивать окружающее пространство. Из небольшого коридора, в котором она оказалась, вели три двери. Две из них не привлекли внимания девушки. А вот третья опять посылала невидимые импульсы. Анна осторожно приблизилась к ней и прижала ладони и лоб к гладкой поверхности. Сначала услышала тихий плач, потом к нему присоединился жалобный стон, потом вторглась недовольное ворчание, потом захлестнула волна беззвучных слез, немых криков и мольбы о чем-то непонятно отчаянном. Весь эфир вокруг клокотал эмоциями и душевной болью, и все это происходило в полной тишине для непосвященных ушей. Она задохнулась от этой волны немого горя и страдания, Она уже знала, что за этой дверью. Первым порывом было развернуться и бежать, но руки сами распахнули податливую дверь. Очередной кодовый замок опять не оказал сопротивления. Она не могла уйти просто так, не могла остаться безучастной к немым воззваниям. Длинная вереница изолированных друг от друга камер, отделенных от общего коридора только железными прутьями «Средневековье какое-то», — содрогнулась от мысли Анна. Почувствовав на себе многочисленные взгляды, в которых полностью отсутствовало простое любопытство, она собрала все внутренние силы и мысленно спроецировала все свои мысли для каждого присутствующего здесь живого существа. Она знала, что ее услышат и поймут. Мир вокруг ошарашенно погрузился в тишину. Маленькая девочка лет пяти с длинными спутанными волосами, цвета осенней рябины, прижала лицо к железным прутьям и смотрела на Анну не по-детски серьезно. На какие-то доли секунды девушка полностью растворилась в этом маленьком человечке и содрогнулась. Постояв еще с минуту, Анна поспешила выйти, чувствуя, что мир для нее уже не станет прежним. Все ее проблемы ушли даже не на второй план, а спустились на неведомую сотую ступень. Все стало казаться смехотворной ерундой по сравнению с увиденным там, в подвале. Все ее страхи прошли, оставляя только сокрушающую решимость для борьбы ибо она прикоснулась к более страшному. И страшному не для себя одной. Подъем наверх показался мгновенным. Не было сомнений, волнений, рассуждений, вопросов самой себе. Анна уже точно знала, что и для чего она должна делать. Мысли работали слаженно и четко. Завибрировал мобильник. СМС-ответы. «Ты скоро?» Следом сообщение от Алексея. Стас возвращается в офис. Анна всё это прочла, не доставая телефона из кармана, и решительно шагнула к кабинету Бородина. Ключ повернулся уверенно и без заминок, будто Анна сто лет открывала эту дверь. Девушка зашла внутрь и осторожно заперла изнутри. Затем уверенно подошла к огромному полукругом столу, стоявшему в центре просторной комнаты. Ее внимание привлек черный кожаный дипломат. Анна лишь на пару сантиметров открыла его. Он был полностью заполнен пачками новых 100-долларовых банкнот. Но не они привлекли внимание. Сверху на купюрах лежала флеш-карта. За дверью послышались шаги и разговор. Заскрежетал ключ в замке. Две секунды понадобилось Анне, чтобы сунуть флешку в карман и скрыться за небольшой дверью, расположенную здесь же, в кабинете, за которой находилась уютная комнатка отдыха босса. Вошел Стас Бородин и какая-то женщина средних лет дородного телосложения с необъятным бюстом, затянутым в плотный костюм по самую шею. «Лариса Сергеевна, еще раз прошу вас за досадное недоразумение», — извинялся Стас. «Наша сотрудница просто растяпа. Я оставил ей ключ от кабинета для вас. Но куда она его сунула? Она всегда отличалась исполнительностью и точностью. Но вы сами видели, что случился инцидент. Какая-то больная на голову хотела повеситься прямо в нашем туалете». Вот девушка и потерялась во всем этом. Но думаю, что придется ее уволить все же. Что-то рассеянное стало она в последнее время. Хорошо, что я был неподалеку, и есть свой ключ от кабинета папы. Вы должны были меня дождаться, низким голосом заявила Лариса Сергеевна. Простите еще раз, у меня была важная деловая встреча, но, если честно, не понимаю всех этих шпионских старинных штучек. Уж чего проще положить деньги на счет, а информацию послать на электронку. Если не понимаете, то молчите, молодой человек, парировала дама. Не всему и не всем можно доверять. В нашем деле мы не застрахованы от хакерских взломов, слишком много желающих покопаться в наших данных. Но вы же все равно используете интернет, возразил Стас. Да, но не для этой работы. Наша сеть работает автономно. Лариса Сергеевна подошла к чемоданчику, щелкнули замки. Я не вижу флешки. — произнесла она. — Наверное, папа законспирировал ее в деньгах? — ухмыльнулся Стас. — Ладно, разберемся, Снова щелкнули замки. — Впредь, будьте пунктуальнее, если вам что-то доверили. Кстати, что знаете о великой слепой? Анна вся превратилась в слух. — Только слухи. — отмахнулся Стас. — Вот как. — Она подруга вашего друга Гарина, а вы ничего не знаете? В голосе женщины прозвучала ирония. «Кто, подруга? Слепая? Ни разу не видел ее с ним?» — хмуро ответил Стас. «Впервые слышу. Ни разу не видели? Позвольте усомниться, молодой человек. Не вы ли организовали за ней охоту, чуть не сбив этим всю нашу слежку к чертям собачьим? Кто? Это? Таксистка?» В голосе Стаса прозвучало искреннее удивление. «Вот именно. Вы шутите? Мы шутить не умеем». «Запомните. Но...» «Похоже, вы еще многого не знаете. Отец скрытничает даже со мной». «Неудивительно», — хмыкнула Лариса Сергеевна. «Похоже, что чувство юмора у нее все таки было. Скажите отцу, что передача информации состоялась. Он получит все, что ему необходимо. Деньги будут положены на счёт предъявителя, как он и просил. И все таки не понимаю. Передавать деньги вам, чтобы вы их клали на его же счет. «Не вашего ума дело», — железно отрезала женщина. «Ладно, не мое дело. Скажите только, вы уверены, что таксистка и есть та самая?» «Безусловно. И нельзя ее недооценивать. Хоть и выглядит безобидно. Вчера мы потеряли наших лучших людей. Есть пепельница», — черкнула зажигалка. Дама без спроса закурила прямо в кабинете. Стас услужливо подал пепельницу. «Отец не одобряет курение в кабинете» проворчал Стас и открыл форточку. «Тем не менее, пепельницу держит. Это точно для меня», — усмехнулась Лариса Сергеевна. «И давайте поговорим с вами серьезно. Лично я вижу у вас амбиции, и когда-нибудь вы займете место отца. Между нами он одрехлел и стал постарчески подозрительным. Все его рассказы о скором изобретении, эликсире молодости и долголетия — не что иное, как сказки. Вы и сами это понимаете». То, что действительно нас интересует, находится в подвале этого здания. Он добился результатов даже больших, чем когда-либо добивалась целая отрасль в этом направлении. Поэтому мы и сотрудничаем. И сейчас на карту поставлено очень много. Мы почти у цели. Что же вы предлагаете мне? Немного немало войти в число избранных, дети которого будут править миром. Но у меня пока нет детей. Усмехнулся Стас. Будут? Что ж, разговор интересный. Но он ни о чем пока». Стас подошел к окну и, засунув руки в карман, и стал разглядывать птицу на ветке, давая понять, что беседа окончена. «Мы еще вернемся к нашему разговору. И думаю, что вы будете более понятливым». Лариса Сергеевна потушила сигарету и тоже встала. Анна стала терять терпение. Она тоже едва улавливала суть разговора. Надо было выбираться, а эти двое все еще продолжали говорить ни о чем. Девушка достала мобильник и быстро набрала сообщение вете. «Я в кабинете, выручай!» Через минуту в коридоре послышался шум. «Что опять там случилось?» Стас оглянулся. «Мне пора», — поспешила Лариса Сергеевна. Заболталась и так. «Я провожу вас», — предложил Стас и услужливо бросился открывать дверь. Они вышли вместе. Она облегченно вздохнула и вышла из убежища. Но едва она подошла к выходу, как увидала Стаса, возвращающегося назад, Первой мыслью было стукнуть молодого человека, чем-нибудь по голове едва войдет, Но тут она увидала вородию, сидевшего на раме открытой форточки. Она махнула рукой, и птица влетела внутрь. «Спрячь это!» Протянула Анна птице флешку. «Отдашь только мне!» «Кра!» Кр Ворон послушно схватил вещи и вылетел вон. Стас распахнул дверь, чуть не стукнув фанну ею полбу. «Что вы тут делаете?» удивленно спросил он. «Простите, я искала туалет», — промямлила смущенно Анна. «Мне сказали, что он в конце коридора». «В конце другого коридора, дура!» — нервно заорал Стас. «Это кабинет руководителя, а не туалет». Анна уже хотела выскользнуть наружу, что-то сконфуженно пробормотав, но Стас вдруг поймал ее за рукав. «Постой, откуда ты взялась? Минуту назад мне никто не встретился в коридоре». «Я... я...» донесся до ушей виск. «Да что это за дурдом?» — заорал Стас. «Это прекратится или нет сегодня?» А в фае уже метала огромные и молния и Зойка, подруга Виталика, круша все на своем пути. «Я в суд подам на вашу богадельню за обман!» — кричала Зойка во всю мощь здоровых легких. «Это же надо нагреть на такие бабки и оставить ни с чем! Это меня, порядочную женщину, накопившую деньги честным трудом, а?» «Ну-ка идем!» Стас мертвой хваткой вцепился в плечо Анны и потащил по коридору. Испуганные сотрудницы на ресепшн жались за стойкой. Посетительницы потихоньку ретировались к выходу. Зойка уже опрокинула кулер с водой, разметала глянцевые журналы по всему полу, смела все документы со стола регистратуры, успела растрепать прическу улыбчивой встречающей посетителей девушки и уже добиралась до катки с искусственным фикусом, когда в фойе влетел Стас Бородин с Анной в цепкой хватке. «Что за безобразие здесь творится?» — горкнул молодой человек. «А вот и начальничек», — подбочилась Зойка, сдувая выбившуюся прядь волос с лба. «Вот кто ответит мне и вернет мои деньги. Тридцать кусков, однако, плюс за моральный ущерб». Глаза молодой женщины метали такие огни, что Стас растерялся и на миг ослабил хватку, но тут же опять поймал свою жертву. «Марина, что стоишь? Вызывай полицию!» — крикнул он. «А что сразу полицию?» – заревела Зойка. «А что, можно и полицию? Только на вас, а не на меня. Аферисты! Верните мне деньги и разбившиеся мечты о простом женском счастье стать матерью!» «Полиция на месте», – раздалось от двери. «Что за шум?» «Надо же, как быстро!» – удивился Стас. «Во-первых, уймите эту тигрицу. Я ее впервые вижу. А во-вторых, я поймала эту даму в своем кабинете и требую обыска. Наверняка это воровка и работают в паре с этой. Разберемся. Дима деловито подошел к Анне. Гражданка, предъявите документы. А вы отпустите ее, никуда не денется. «Ах, это я, аферистка!» заорала разъяренная Зойка. «Да я удавлю за эти слова, козлина!» «Попрошу успокоиться, гражданка, иначе привлеку за хулиганство. Это вы все тут разгромили?» Дима сдвинул грозно брови. Но тут влетел вихрем Ватикан. «Простите, простите, извините. Супруга немного не в себе, ПМС. Лапуля, пошли домой». «А может, ты в сговоре с ними? Чтоб деньги у меня выморщить? Альфонс доморощенный, может, вы поделили пополам прибыль от меня, а?» «Да что ты грозная, ты моя, уймись». Виталий Класско возгрёб в охапку растрёпанную Зойку и был таков. «Ну вот и уладилась», — изрёк Дима. «Нет, не уладилась». Требую обыска этой дамы, проревел Стас. У вас что-то пропало? Заявление писать будете? Дима достал планшет с бумагой и ручку. Пропало? Может быть? Несколько поостыл Стас. Не знаю точно, но все может быть. Какие есть основания для этого? Я вышел из кабинета в коридор проводить знакомую. Никого не встретил в коридоре. Вернулся буквально через минуту, а это там. Скорее всего, она пряталась там, в соседней комнате. «Это так?» — обратился Дима к Анне. «Гражданка, что вы там делали?» «Я... я... я искала туалет. Мне сказали, что он в конце коридора». «В конце того коридора, я же сказала!» Вставила девушка, что приносила воды. «Она вас спрашивала про туалет?» — повернулся Дима. «Да, я перепутала», — скулила Анна. «А я сомневаюсь», — возразил Стас. «Обыщите ее. «Хорошо, дайте вашу сумочку». «Вы не возражаете?» — спросил Дима. «Нет, пожалуйста». Анна послушно протянула сумочку и для пущего вида и испуга шмыгнула носом. «Могу и карманы показать, я ничего не брала. Я дальше порога и ступить не успела. Я только вошла и поняла, что ошиблась. Хотела выйти, а тут этот». Дима высыпал содержимое сумки на стол. «Гражданин, тут есть что-то принадлежащее вам?» — обратился он к Стасу. Бородин мельком бросил взгляд на рассыпанные вещи и хмуро ответил. «Нет. Тогда считаю, что инцидент исчерпан. Недоразумение выяснилось», — заявил Дима. «Давайте теперь мирно разойдемся по своим делам». Анна поспешила к выходу. «А, девушка, а к доктору на прием вы не будете записываться?» — крикнула вдогонку Марина из застойки.